Глава 64 Сокровище Да, я разочарован, Вечно разочарован, как ты бы подметил. Каладин лежал на своей скамье, не обращая внимания на обед, стоявшую на полумиску сваренного на пару пряного талью. Он начал воображать себя белоспинником в зверинце, хищником в клетке. Убереги его буря от участи того зверя, обессиленного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 Как давно он этого не делал. Никто не мог написать для него слова и сжечь их надлежащим образом. Но ведь всемогущий прислушивался к сердцам. Прошу тебя, не надо повторений. Я не могу опять стать таким. Прошу тебя. Он тянулся к той сфере, вдыхая. Свет поначалу сопротивлялся, а потом величественно потек его пальцем. В его жилах проснулась буря.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 Она жалела о том, что не хватило времени на создание фальшивой стены. В комнату вошел Амаром в сопровождении молодого темноглазого, явно олетти с короткими черными волосами и кустистыми бровями. Он был в Холинской ливрее. Они тихонько закрыли дверь за собой, и Амаром положил ключ в карман. Увидев убийцу брата, Шалан немедленно ощутила гнев, но обнаружила, что он уже не такой сильный, как прежде.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 И может ли она на самом деле винить Амарама, если тот, скорее всего, просто защищался? И она почувствовала, что знает слишком мало, хотя Амаром, разумеется, все равно мерзавец. Князь и темноглазые Олети повернулись к сумасшедшему. Шалан почти не видела их лиц в темной комнате. Светлорд, не понимаю, зачем вам понадобилось самому это услышать, сказал слуга. Я передал вам все, что он бормочет. Тс, борден. Оборвал его Амором, пересекая комнату, по караулю двери. Шалан не шевелилась, вжавшись в угол. Могут ли они ее заметить? Амором присел возле кровати. Превеликий князь», — прошептал он, положив руку на плечо безумца, — «повернитесь, позвольте мне увидеть вас». Больной поднял голову, не переставая бормотать. «Ах!» — выдохнул Амором. «Всемогущий Всевышний, десять имен, все правда. Вы прекрасны». Гавелор, у нас получилось! У нас, наконец-то, получилось!» «Светлорд!» — позвал Бордин от двери. «Здесь нельзя задерживаться. Если нас застанут, люди могут начать задавать вопросы. Сокровище...» «Он правда говорил об осколочных клинках?» «Да», — подтвердил Бордин. «Их там множество». «Клинки чести», — прошептал Амаром.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 И утверждал, что оно близко. «Ну да, я потому и привез его сюда. Но, если он случайно проболтается об этом кому-то другому, я желаю, чтобы они отправились туда и увидели, что сокровищ там нет. Идем скорее. Ты будешь вознагражден». Амором решительным шагом вышел. Борден замешкался у двери, глянул на больного и направился следом за лордом, защелкнув за собой дверь. Шалан испустила тяжелый вздох.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 Она опять придала себе облик вуали и прошла к двери, сопровождаемая бормотанием безумца. Вестник войны. Время возвращения почти настало. Веденка легко нашла дорогу обратно в комнату Сыятель. Потом не поскупилась на извинения перед древнителями, которые ее потеряли. Девушка заявила, что заблудилась, и согласилась воспользоваться услугами сопровождающего, чтобы вернуться к Паланкину. Перед уходом, однако, она наклонилась обнять Иетель, словно прощаясь с сестрой. «Сбежать сможешь?» — прошептала Шалан. «Не говори глупости, конечно. Возьми это». Шалан вложила лист бумаги в защищенную перчаткой руку Иетель. Я записала бормотание безумца. Он повторяет одно и то же, не меняя ни слова. Я видела, как камерам проник в его комнату. Кажется, князь думает, что за этими речами кроется что-то настоящее и ищет сокровище о котором сумасшедший упоминал раньше вечером я напишу через даль перо подробный отчет для тебя и остальных шалан собралась от страницы, но иетель ее удержала валь кто же ты на самом деле спросила она ты поймала меня когда я шпионила за тобой и ты можешь оторваться от меня на улице это нелегко сделать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 Какой бы она ни была, кто бы ее не хранил? Вот кто я на самом деле. Девушка кивнула Иетиль, потом вышла из комнаты и покинула монастырь. Позже тем же вечером, отправив полный отчет о дневных событиях, включая обещанные рисунки безумца, Амарома и Бордина в придачу, она получила в ответ короткое сообщение от Мрейза. «Вуаль, правда, уничтожает больше людей, чем спасает.